Глава 9. «Надеюсь, мы не заставили вас долго ждать», — обратился я к Рехору, подходя к их столу. «Были кое-какие дела, которые требовали срочного решения. Но теперь мы готовы продолжить наш с вами очень познавательный и продуктивный диалог». Глава Тайной Стражи Гильдии «Ледяное пламя» усмехнулся. «Нет, что ты, у нас тут тоже были кое-какие вопросы, которые требуют своего решения», проговорил он, как-то странно при этом посматривая на свою внучку. «Похоже, я прав, и Глиная задаст им еще жару с их попытками запереть ее в пределах дворца», подумал я, глядя на эту парочку. «Помимо тех приключений, что с ней уже произошли», Еще и эти странные нападения на девушку. Тут что-то щелкнуло в моей голове. Глиная, нападение, убийство, гильдии убийц, прикрытие, цирк. Интуиция пискнула о том, что я иду по верному следу. Так, а не по ее ли это душу, тут появился этот цирк, задумался я. Уж очень удивлялись местные жители его тут появлению. Я слышал, что сюда редко кто добирается, особенно какая-то знаменитая цирковая труппа из центральных миров. Здесь больше привыкли к каким-нибудь простецким балаганным представлениям, чем к таким полномасштабным постановкам. И я замер на пару мгновений. Интересная версия. Нужно будет ее проверить, и попросить это сделать с лонга. Ведь если у меня все выгорит, это будет одной из его основных обязанностей. Да даже если мы и не сможем договориться, нужно будет предупредить Рехера, пусть проверит этих гастролеров во избежании, так сказать. Рехер и его помощник начали подниматься из-за стола. Как я и предполагал, ректор ждал моего приглашения. Видимо, пока у них была возможность пообщаться наедине, они что-то успели обсудить между собой и теперь готовы были к продолжению нашей беседы. Только это были далеко не все, кого я хотел бы видеть на наших переговорах. А потому повернулся к Рехару: «Вы будете не против, если мы пригласим еще и вашу внучку с ее напарниками?» Мотнул я головой, в сторону Глинаи, Троя и Дарина. Ректор несколько удивленно посмотрел на меня, но, пожав плечами, и оглядев названных мной нейтралов, будто оценивая, достойны ли те такой чести, ответил. «Хорошо, пусть они идут с нами», и встал из-за стола, тем самым показывая, что готов к ведению дальнейших переговоров. Я не стал задерживаться, и направился в сторону малого зала. Буквально через минуту мы были внутри его, и ректор со своими подчиненными и внучкой опять занял тот же самый стол, за которым они сидели ранее. «Так о чем ты хотел поговорить?» Сразу взял быка за рога, рехор. Примерно такого резкого и быстрого перехода к делу я и ожидал от него, а потому не растерялся, и ответил «О вас и вашей гильдии, о Глинае и ее дальнейшей судьбе в ней, о ее нежелании быть запертой в четырех стенах и о возможном выходе из этого положения, а также о том, как мы и вы сможем это провернуть, не выходя за рамки общепринятых здесь в нейтральных мирах понятий, условностей и законов». Ректор, оценивающе, посмотрел на меня, а потом усмехнулся и произнес: «Сказал-то ты, конечно, много и красиво, но так и не ответил на вопрос, что ты и ваша гильдия хотите от нас и можете предложить нам взамен». Хм, вот он, настоящий глава не только академии, но и внутренней службы безопасности целой гильдии, подумал я. смотря на настроенного на серьезный разговор Рехера. Всяческие любезности отброшены в стороны, на меня смотрит собранный и оценивающий каждую мелочь в моем поведении и словах собеседник. Таким он и описывается во многих отчетах различных разведслужб нейтральных миров. Жесткий, спокойный, рассудительный и очень, очень опасный противник. Видимо, удар был направлен все-таки не на его внучку, а на него самого. Я помнил, каким встретил его впервые. Стариком, в прямом смысле этого слова, расстроенным, дезориентированным, хотя все еще собранным и готовым сражаться. Глиная, похоже, была слабым местом не только для своего отца, но и для своего деда, так сказать, была «ахиллесовой пятой», местного Железного Феликса. «Но если он примет мое предложение, то мы сможем и это хотя бы частично исправить». «Да, простите», — согласился я. «Тогда давайте перейдем к нашим делам». «Нашим?» — удивился глава тайной стражи гильдии «Ледяное пламя». Я усмехнулся. «Нашим? Ведь будущее вашей внучки...» Кем бы она ни была, и как бы далеко от вас не постаралась убежать, все равно останется вашим делом. Рехар нахмурился. «Я понимаю, почему это дело можно назвать моим. Но при чем тут вы и ваша гильдия?» жестко спросил он. «Да, пора заканчивать с этим представлением», — подумал я. «Наверное, при том, что мы хотим глинаи...» предложить вступить в нашу гильдию?» Пожав плечами, ответил я и посмотрел в глаза девушки, не обращая внимания на возмущенное лицо ее деда и его помощника. А вот Трой и Дарин как-то странно переглянулись между собой, и было прекрасно видно, что они, в общем-то, не испытывают никакого негатива к моему предложению. «Я уже состою в гильдии», «Ледяное пламя», — тихо ответила девушка, потупив глаза. Но самое главное было в том, что она сама хотела бы вырваться из-под опеки своих отца и деда и была не против покинуть, хоть и столь могущественную и уютную гильдию, перейдя в любую другую. «Что?» — раздался тихий голос ее деда. «Ты хоть понимаешь, что говоришь?» Эта фраза была явно обращена ко мне, хотя Рехар пристально смотрел на вжавшуюся в спинку кресла глинаю. «Не давите на девушку», — раздался чей-то тихий и равнодушный голос. «Вот ведь», — вдруг осознал я, — «это же мой голос», — и я с недоверием прислушался к произносимым мной же словами. Странно было наблюдать себя со стороны. Больше на какую-то шизофрению похоже. Но и на остальных мой голос произвел не меньшее впечатление. Все замерли и настороженно посмотрели на меня. И да, я понимаю, о чем говорю, и именно поэтому предлагаю ей вступить в нашу гильдию. Щелк, и я снова превратился сам в себя. Функции подавления сознания и ментальной модуляции голоса изучены, активированы и могут использоваться оператором. Увидел я в интерфейсном окне сообщение искателя. Ничего себе, отреагировал я. Такого я что-то не нахожу в перечне известных ментаинтерфейсу гипномодулей и ментапрограмм. И, похоже, приняв мой риторический вопрос за реальный, искатель ответил. Данная программа Это наша с кластером совместная разработка, которая создана на основе переработанного и скомпилированного материала, найденного в различных источниках информации и нашей совместной базе знаний. «И много у вас таких разработок?» — спросил я. «Пока только четыре», — ответил мне уже Вирт. Слишком большой объем информации приходится обрабатывать, сопоставлять, и находить в нем причинно-следственные связи, увязывающие в единую цепочку различные теоретические знания и возможности их практической реализации на основе доступной материальной информационной базы. «Хм, интересно», — протянул я. «Напомните мне чуть позже ознакомиться с вашими новыми разработками и внести их в общий список доступных к изучению и применению умений». чтобы и я мог в дальнейшем всегда знать, над чем же вы работаете и что у вас из этого получается. Понятно, отреагировал кластер и опять исчез где-то на задворках моего сознания. Проверив время, я увидел, что разговор с моими внутренними демонами занял всего пару мгновений, и все все так же настороженно поглядывают в мою сторону. И у меня есть ответ на вопрос, как это сделать, не нарушив никаких законов. Уже вполне обычным голосом говорю я, обращаясь к Рехору. Тот молчит и смотрит на меня изучающим и слишком уж пристальным взглядом. Остальные же лишь как-то неосознанно потряхивают головой, стараясь снять то наваждение, что было разлито по залу всего мгновение назад. — Странно это прозвучит из моих уст, — наконец говорит ректор, — но я тебя слушаю. Я оглядываюсь на девушку, которая с надеждой смотрит на меня, и уже собираюсь ответить. Но тут неожиданно вмешивается помощник Рехора. — Господин, ее безопасность! — и кивает в сторону Глинаи. Рехор невидящим взглядом смотрит себе на руки. Да, мы не можем так рисковать, наконец, согласившись со словами своего Эльфара, отвечает он: Мы не сможем принять твое предложение. Мне вполне понятны его сомнения. Поэтому я, посмотрев сначала на него, а потом и на его помощника, спросил: А если мы сможем обеспечить Глиная, уровень безопасности гораздо выше того, что могла бы предоставить ей. «Ваша гильдия. Тогда что?» Похоже, Слонг догадывается, кто будет играть главенствующую роль в дальнейшем, и с угрозой посмотрел на меня. Я лишь успокаивающе приподнимаю руку. Помощник улыбается и с издевкой говорит мне. «Было бы интересно это услышать, а еще лучше увидеть, но не думаю, что вы готовы к демонстрации». Я сомневаюсь, что такое вообще возможно. На нас работают лучшие специалисты нейтральных миров, которых можно только найти. Я с не менее красивой акульей улыбкой отвечаю ему. Да, лучшие. Особенно это показали последние события и те, что предшествовали им. Помощник покраснел. Его ноздри раздулись, он с ненавистью посмотрел на меня. Однако я не обратил на это внимания и продолжил. Но вы не поверите, нами был предусмотрен и такой вариант развития нашего разговора, поэтому мы оказались к нему совершенно случайно готовы, и я слегка качнул головой. Помощник оказывается на полу, к шее Рехара приставлен кинжал, а девушка отодвинута от них на несколько метров. Все переводят взгляд на соткавшуюся словно из воздуха фигуру. Лишь саркалки даже глазом не моргнули на эту демонстрацию силы и умений. Казалось, они были готовы к подобному исходу событий с самых первых мгновений нашего с рехором разговора. «И почему это у меня сложилось такое стойкое мнение?» — задумался я. «Наверное, потому что...» Рыбак-рыбака видит издалека, и они уже смогли оценить боевые качества и потенциал каждого из присутствующих. Остальные же наблюдали, как между ледяными эльфарами и глинаей появилась фигура телохранителя Тлога, как раз и совершившего все эти действия. Это лишь малая часть того, что мы будем готовы сделать для обеспечения безопасности вашей внучки. сказал я, обращаясь к Рехору, после чего, поднимаясь из кресла, протянул руку лежащему на полу эльфару, удивленно смотрящему на слонга. Посмотрев же на пораженное лицо Рехора, произнес, «Позвольте представить вам того, кто будет отвечать за безопасность членов внутреннего круга в нашей гильдии, к которым я готов буду сразу отнести Глинаю», и указал на слонга. Потирая шею, глава службы безопасности гильдии «Ледяное пламя» тихо проговорил. «Один, даже такой умелый и подготовленный демон — это не армия, и он не сможет остановить несколько отрядов, напавших одновременно». «А кто вам сказал, что он будет один?» — удивился я. «В подчинении этого многоуважаемого демона будет находиться его отряд». я посмотрел на гаюю впечатленную этой простой демонстрацией если вы не против еще одного примера компетенции наших телохранителей то прошу вас пройти сюда я указал рехору и его помощнику на двери с зала сам направляясь к ней выглянув в большой зал я удовлетворенно подумал все так как я и планировал интересно услышал я позади себя Голос ректора академии. Он через мое плечо также выглянул в зал, а потом прошел немного вперед, давая всем остальным возможность посмотреть на происходящее. Оглянувшись, я увидел, что эльфары, как впрочем, и все мои знакомые, кроме девушек-воительниц и ралии, следуют за нами. Что там? Спросила невысокая глиная. Ей из-за плеч остальных не было видно того, что произошло в зале. «Похоже, нам следует искать других специалистов и тренировать своих», — тихо ответил ей помощник Рехера. «Полностью с тобой согласен», — сказал ему ректор Академии. «Нужно заняться этим вопросом». И он вернулся в наш небольшой зал. «Трой?» стоящий рядом с Глинаей, и даже сейчас по привычке прикрывающий ее, выглянул в общий зал, а потом, пораженно посмотрев на своего соратника, произнес. «Это же боевая пятерка тайной стражи». «Да», — подтвердил его слова Дарин, «но, видимо, они не так хороши, как нам о них всегда говорили. И это не вызывает сомнения. Лично мне...» Было понятно их удивление, когда они выглянули в общий зал. В зале оказалось ледяных эльфар гораздо больше того количества, что пришли вместе с Рехором. Но тут никаких загадок не было. Это были непосредственный отряд телохранителей, отряд прикрытия, отряд магического прикрытия и несколько разведчиков. И все они сейчас сидели связанные у дальней стены помещения. «Кто это?» — спросила Глиная, когда ей, наконец, удалось свободно выглянуть в общий зал. «Как я понимаю, это тот отряд, что должен был участвовать в твоем освобождении, когда станет известно точное место твоего нахождения, ну а сейчас они просто охраняли тебя и твоего деда. И, как я вижу, они с этой задачей не справились». прокомментировала увиденная девушка. «Что и требовалось доказать», произнес я, обращаясь уже к Рехору и его помощнику. Они не справились. «И это только часть тех сил, что будет брошено на защиту вашей внучки». Я обернулся к Слонгу и отдал приказ. «Все, проверку мы прошли. Пусть твои люди освободят подчиненных Рехора». «И закажите им выпивку в знак примирения здесь, в таверне на вечер, за наш счет. Сейчас-то им пить нельзя, они все-таки на службе». И будто вспомнив, что-то добавил. «Да, и извиниться бы перед ними следует, за это небольшое, — я кивнул на дверь, — недоразумение». «Хорошо», — усмехаясь одними глазами, кивнул Слонг и вышел из нашей небольшой переговорной. Проводив его задумчивым взглядом, Рехар обернулся ко мне. Какие силы ты имел в виду, когда говорил о защите Глинаи? Прямо и четко, как и ожидалось от него. Поверьте, взглянул я на Рехара, те, с кем ей работать, будут беречь вашу внучку пуще ока больше своих жизней. И почему ты так в этом уверен? — усмехнулся он. — Наверное, потому что без нее они будут совершенно бесполезны. И... ректор Академии все еще не понял, о чем я говорю. Поэтому на обеспечение ее безопасности будут направлены силы целой гильдии. гильдии, которая съела на этом не одну собаку. Кого съела? — удивилась сама девушка, о которой и шла речь. «Ну, это образное выражение», — ответил я ей, — «означает, что они очень компетентны в этом вопросе». И уже адресовал свои слова Рехару и его помощнику. «Вы для нее, мах головы в сторону Глинаи, такое обеспечить точно не сможете». Тот кивнул и спросил. «Так кто они такие?» Я повернул голову в сторону Тлога и его нейтралов. Остальные вслед за мной посмотрели в том же направлении. «Они!» — тихо произнес я. «Мы?» — удивился Тлог и переглянулся с Руди и своим бухгалтером. «Гильдия воров!» — невольно шипит себе под нос. «Рехар!» «Вообще-то нет!» — спокойным, даже холодным голосом ответил я. И снова взглянув на Тлока и его нейтралов сказал. Они представляют одно из подразделений нашей гильдии, и по слогам, выделяя каждую букву, выговорил, а именно «По-Ис-Ко-Ви-Ков». Рехар посмотрел на них удивленно. Примерно те же чувства явно испытывали и его помощники. «Просим прощения», — медленно произнес ректор. У нас были несколько иные сведения о ваших партнерах. Видимо, они несколько устарели. Возможно, подтвердил я его вывод. Между тем, похоже осознав, что же означает все это для нее, Глиная с надеждой посмотрела сначала на горбуна, потом на задумчиво рассматривающего нас деда и только потом, боясь спугнуть свою удачу, с ожиданием на меня». Девушка, конечно, еще не понимает, что я готов предложить и как все вообще можно проделать, ведь она уже состоит в одной гильдии. Но надежда в ее глазах разгорается все сильнее и сильнее. И мне прекрасно видно, как ее глаза засветились каким-то внутренним огоньком, как разгладился ее лоб и как впервые за все время, что она присутствует на этой нашей встрече, с ее лица... ушло выражение отчаяния и загнанного в угол зверька. Она увидела, что у нее появился шанс, и я постараюсь не дать ей в этом разубедиться. А потому обратился к Рехору. И вы прекрасно понимаете, и что это значит для нее. Я вновь кивнул на девушку. И самое главное, что она будет значить для них, Мотнул головой в сторону Тлога. «Да, честно говоря, я не предполагал такого развития событий», признался Рехар и с удивлением посмотрел на меня и на Тлога, и его нейтралов. «Поисковики, говоришь?» — прищурился он. «Совершенно верно», — подтвердил я. «Интересно». И он над чем-то задумался. Пока он размышлял, в зале стояла абсолютная тишина, будто присутствующие боялись спугнуть какую-то неуловимую атмосферу, дающую возможность принять главе тайной стражи гильдии «Ледяное пламя» правильное решение. Наконец Рехар встрепенулся. — Это тот выход, что нам нужен, — сказал он. — Расскажи, что надо сделать для ее перехода в вашу гильдию. и он вопросительно посмотрел на меня. «Ведь если бы у тебя не было какого-то плана, ты не затеял бы весь этот разговор». «Верно», — согласился я. «Отлично». И ректор, как будто какой-то неимоверно тяжелый груз свалился с его плеч, откинулся на спинку кресла. «А он здорово переживал», — понял я, глядя на этого, в общем-то, сильного, и очень любящего свою внучку Эльфара, скрывающего свои истинные чувства под маской безразличия и отчуждения. Этот старик очень долго живет на этом свете и прекрасно понимает, к чему может привести его любовь и привязанность к кому-либо. И в этом случае он точно опасается не за себя. Я посмотрел на замершую в своем кресле глинаю, Он не готов к смерти близких ему существ. Наконец, из некоторого ступора вышел Тлок и обратился ко мне и Рехару. «Может, кто-то из вас расскажет, о чем тут сейчас речь? Я хоть и не очень понимаю смысла происходящего, но точно знаю, что мы как-то связаны со всем этим. И мне это уже сейчас не нравится. Ведь вы, молодой чел... Обещали, что руководство нашим подразделением со стороны вашей гильдии будет чисто номинальным, а сейчас я чувствую, что это не так, и поэтому мне нужны хоть какие-то разъяснения». И он твердо посмотрел мне в глаза. «Думаю, вам стоит разъяснить своим компаньонам, почему вы приняли это решение единолично», с упором сказал Рехар. «Это справедливое требование», — ответил я и, повернувшись к Тлогу, указал на Рехара и Глинаю. «С господином ректором и его внучкой вы прекрасно знакомы, но знания эти являются далеко не полными, и сейчас я приоткрою то, которое и подтолкнуло меня к подобному решению и действиям». Я встал и подошел к смотрящей на меня большими глазами девушке. Как вам известно, Глиная — прекрасный маг, недавно закончивший Академию магии четырех стихий. Она основала небольшое обособленное подразделение в своей гильдии и разместила ее резиденцию в нашем мире. Но это не единственный ее талант. На мгновение я замолчал, а потом продолжил. Она чувствует присутствие магии. Не знаю, как она это делает и в чем это проявляется, но это точно работает. Именно благодаря этой своей способности она нашла малую портальную арку, регистрация которой и позволила открыть ей свое собственное обособленное подразделение в структуре гильдии «Ледяное пламя». Я посмотрел над лого и его нейтралов. «Она ваш проводник». а вы ее руки. Без ее способностей вы лишь обычная, хоть и несколько более организованная и подготовленная гильдия поисковиков. С ней же вы превращаетесь в серьезную, действительно что-то значащую организацию. Я замолчал, давая возможность Логу, Руди и Рлогу обдумать услышанные сведения. Не зря эта тройка уже несколько десятков лет руководила некогда воровской гильдией. Они сразу смогли оценить все преимущества и выгоды такого ценнейшего компаньона и сотрудничества с ним. «Она нам нужна», — только и произнес Тлок на их языке, обращаясь к своим подчиненным, а потом «это же он сказал и мне». «Теперь вы понимаете всю важность задачи, по обеспечению ее безопасности?» спросил я у поисковиков. «Даже более того», — ответил Тлок, «мы не только понимаем это, но уже сейчас готовы взять на себя эти обязанности. Мы будем хранить ее ценой нашей жизни. Это мы можем пообещать вам железно». Его взгляд превратился в какой-то колючий прицел, способный просветить любого. даже среди присутствующих, будто старался рассмотреть потенциального противника, способного угрожать жизни девушки. «Ну вот, вы видите серьезность этих господ?» — указал я надлога, обращаясь к Рехору. «Так что, думаю, у вас это не вызывает никаких сомнений». «Да», — согласился тот, — «но все так же остается открытым вопросом, о ее переходе в вашу гильдию. Мне кажется, с этим могут возникнуть серьезные проблемы. На этот вопрос у меня как раз уже был ответ. А вот как раз с этим, как это ни странно, в нашем случае больших проблем не будет, улыбнулся я. Как так? Удивился Рехар. Да и остальные, кто более-менее в теме данного вопроса, посмотрели на меня с недоумением. Ведь система гильдейства — это уже устоявшийся институт власти, и были лишь редчайшие исключения, когда его можно было обойти тем или иным способом. Но эти исключения все-таки были. И в этом небольшом зале присутствовали два таких. Так почему бы не появиться и третьему? «А вот так», — ответил я, — «ваша гильдия...» Сама дала нам такой превосходный и неожиданный выход. Я посмотрел в узумленные глаза Глинаи и на недоумевающего Рехера. — Я не понимаю, — сказал тот. И он действительно не понимал, как можно провернуть такое. Но мы с Виртом нашли один очень изящный выход из данной ситуации. — Преемственность, — ответил я. Что? Переспросил он. Право преемственности, уточнил я. Он несколько мгновений смотрел в нашу сторону остекленевшими глазами, а потом тряхнул головой. И откуда же ты мог узнать об этом? Этим правом не пользуются уже несколько тысячелетий. Этот закон был принят очень давно в период войн магических гильдий, когда сме... когда смена главы гильдии. была частым и вполне обыденным явлением. В те давние времена войн и магических поединков было большим расточительством изгнать из нейтральных миров столь ценных магов и специалистов. И хотя обычно маги, достигшие могущества в какой-то определенной гильдии, оставались в ней же и все еще занимали высокие посты и обладали большими связями, в этом-то их никто не ограничивал. Они могли уйти, куда им вздумается, даже в стан врагов. И никто их не осудил бы за это. Поэтому факт оставался фактом. При смещении главы гильдии его не изгоняли из центральных миров, а позволяли остаться. Этот закон и получил название правопреемственности. И он снова удивленно посмотрел на меня. Странно, что молодой чел смог вспомнить, о столь древнем праве главы гильдии на отставку. Однако есть один немаловажный факт. Рехар, как бы споря с самим собой, произнес, «Глиная не глава гильдии», и он упер свой взгляд в меня. «И что на меня так смотрят? Мы, не местные, так мимо проходили», мысленно усмехнулся я, но потом сказал, «Принцесса, дочь главы гильдии», Плюс глава обособленного подразделения гильдии, которая фактически является самостоятельным юридическим лицом. Закон о создании гильдии, пункт 20, проговорил я, смотря в лицо удивленному Рехару. В зале повисла тишина. Все посмотрели на меня и на главу тайной стражи. Вы сами сделали ее главой гильдии, «И не поняли этого?» — поинтересовался я у пораженного моими словами ректора Академии. «Нет», — рехор помотал головой, — «мы как-то не рассматривали этот вопрос с такой точки зрения». «Ну, то, что вы его не рассматривали, вовсе не означает, что это не так», — ответил я, и, немного помолчав, продолжил. «Таким образом, у нас получается, что она...» Физическое лицо, приравненное по своему социальному и юридическому статусу к полноправному главе любой гильдии. И единственное, что теперь нам нужно сделать, это официально перевести статус ее подразделения в полностью автономную, никак не связанную с вашей гильдией, организацию. Я взглянул на Рехара, но потом вспомнил еще кое-что. Хотя, если мне не изменяет память, Будет вполне достаточно просто сделать ее подразделение полноправным филиалом вашей гильдии в одном из нейтральных миров, например, у нас, где она и регистрировалась. Это вызовет меньше вопросов. Не будет необходимости в оформлении официального переноса резиденции филиала в другой мир. Ну а дальше уже все строго по протоколу. Она снимает с себя полномочия главы гильдии, и передает их своему преемнику. Его, разумеется, вы можете сменить в любой момент. Особенно, если ему присвоить статус временного управленца. И с этого момента Глиная полностью свободна в своем дальнейшем выборе. И что самое важное, я не думаю, что все это будет сложно оформить. Регистрацию всего процесса наша гильдия для его ускорения может взять на себя, От вас лишь требуется официальное согласие на инициацию этого. Дать его может ваш действующий глава. В том, что вы можете в любой момент связаться с ним, я не сомневаюсь. Так что теперь слово за вами. И я посмотрел прямо в глаза Рехару. Уже, коротко бросил тот мне в ответ, держа в руках неизвестно откуда взявшийся артефакт древних. и погрузился в себя. Занятная вещица, между тем подумал я. По идее, здесь магия работать не должна, но вот эта штука работает, хотя, впрочем, как и мой кластер, и, что любопытно, сходу разобраться в ней у нас не получается. Было понятно, что это некое передающее устройство, но на каких принципах оно работает, пока мы не смогли разобраться. слишком быстро закончил переговоры Рехар. Отсутствовал он несколько минут, будто провалившись в медитативный транс. «Анализ свойств задействованных конструктов закончен на 75%, — доложил Вирт. Информацию нужно собирать из разных источников, — решил я. И только собрался спросить у Глинаи, что это за артефакт, и как давно их семья владеет им, возможно, она могла знать о нем еще что-то, как ректор очнулся. «Фух!» — уговорил. «Твой отец согласен», — сказал он девушке. «Но только у него есть два условия. Он перевел свой взгляд на меня. Он понимает, что никаких стопроцентных гарантий вы ему дать не можете, а потому Согласен на ее вступление в вашу гильдию лишь при исполнении двух условий. И каких? Что-то мне опять немного поплохело, и кошки заскреблись где-то в районе груди, постепенно поднимаясь вверх. Первое, — начал Рехар, — это закрепление и открытие постоянного филиала нашей гильдии в этом мире. Нормально, даже неплохо. подумал я практически то, что я и сам хотел бы им предложить. Потому сказал: "Это вполне приемлемо, тем более я и сам хотел вам предложить этот вариант. Это нужно сделать для упрощения связи с вами, налаживания каналов поставок и сбыта товаров. И как следующий аргумент, это нужно для развития вашей собственной гильдии и выхода ее. на новые рынки и территории, пока еще не освоенные никакими другими серьезными магическими сообществами. В этом и соседних мирах нет ни одного постоянного представительства сколь-нибудь могущественной магической гильдии, а значит, тот, кто успеет закрепиться здесь первым, будет иметь и больший вес в этих мирах. Возможно, согласился Рехар. и снова задумался, видимо, подсчитывая в уме те плюсы, что может дать открытие здесь своего филиала. «Да, и еще», — вклинился я в его размышления, «открыв здесь филиал, вам будет гораздо проще держать Глинаю в поле своего зрения. Я думаю, это вовсе немаловажный факт именно для вас. Хоть прямое влияние на ее дальнейшие действия ваша гильдия потеряет, Но зато вы хотя бы сможете быть в курсе ее дел. Я думаю, это один из лучших вариантов для ее будущей опеки с вашей стороны. Я посмотрел на посмурневшую девушку. Глиная, не хмурься. Родители и родственники переживают за тебя, и это та малость, которую мы сможем им обещать. Полагаю, ты же не хочешь разрывать с ними все связи. Девушка не смело кивнула. «Вот и я о том. Так что через местный филиал у тебя будет прямой выход на всех своих родственников». Я задумался, а потом обратился к Рехору. «Я задумался, а потом обратился к Рехору. Особенно если здесь вы оставите только преданных именно вам нейтралов. Не думаю, что в самой гильдии Стоит распространяться об истинной цели создания этого филиала. Как вы думаете? Согласен, кивнул, подтвердив мои доводы, рехар. Ну вот и решили с этим вопросом, закончил я. Да, решили, откликнулся ректор Академии. Дедушка, ты говорил, что условий два, тихо напомнила Глиная. Кошки у меня на душе начали скрестись с новой силой. Твой отец, так же тихо, как и глиная, начал говорить Рехар, потупив свой взор. Похоже, и самому старому Эльфару его дальнейшие слова были не по душе, но он должен был их произнести. Назвал второе условие самым главным. Помолчав, он продолжил. Тренас. Мой сын и твой отец настаивает на личной заинтересованности главы гильдии мастера Лута в твоей безопасности. Что-то мне это условие кажется какой-то очередной то ли ловушкой, то ли подставой. — И как мы сможем это обеспечить? — спросил Линявис со своего кресла. — В клятву принятия Глина и в вашу гильдию должен быть добавлен один пункт. — Какой? Девушка была напряжена до предела, и у меня сложилось такое впечатление, что она догадывается, о чем сейчас пойдет речь. — Узы крови, — ответил Рехар. — Нет, — возмущенно воскликнула Глиная. — Это, по сути, единственное условие твоего отца, при котором он согласен отпустить тебя. Остальное — лишь ширма для гильдии. жестко осадил внучку ректор. Так, то единственное, что я нашел в сети по этой клятве, не несло в себе каких-то особенных ограничений или последствий. Но вот что странно, нигде даже вскользь не упоминалось, что эту клятву дают ледяные эльфары. Даже наоборот, было сказано, что для них принесение подобной клятвы приравнивается к смертельному оскорблению и вечной вражде. Попутно рассказывалось о каком-то подобном инциденте, вызвавшем целую войну между несколькими гильдиями, длившуюся триста лет. Ничего себе, обалдело подумал я. Или я что-то не понимаю, или. Кстати, а об участниках того конфликта что-то известно? Ледяных эльфаров? в нейтральных мирах, ведь не так и много. И я снова просмотрел найденные заметки. Вот оно. И кто у нас тут? Нашел я нужную историческую выписку в одном из университетов. Ну, эти мне неизвестны, да и не интересны. Какие-то гильдии уже давно распавшиеся или уничтоженные. Но со стороны... Эльфар-то кто был? Я посмотрел статью до конца. Что? Не понимаю. И я задумчиво посмотрел на деда с внучкой. То, что я увидел, не могло не удивить. Единственным участником того конфликта, защищавшим интересы ледяных Эльфар, была гильдия «Ледяное пламя». И она же была той единственной гильдией, что победила. Вернее, не распалась в той войне, и руководил ею тогда очень сильный и могущественный маг, опытный стратег и военноначальник, который сумел противостоять сразу трем гильдиям-противникам, а потом почти сразу ушел на покой, передав бразды правления своему сыну, и звали его Рехор Сератос. Это был никто иной. как наш многоуважаемый ректор. «Мне нужны объяснения», — тихо и твердо произнес я, глядя ему прямо в глаза, и вы прекрасно понимаете, почему. «Да», — сделал попытку увильнуть от ответа Рехор. «Да», — подтвердил я и серьезно заговорил. «Последний раз, когда к вам обратились с просьбой принести подобную клятву, было уничтожено несколько магических гильдий, а после этого между ними длилось прямое противостояние без малого три сотни лет. И я не хочу подобной участи для нас. Тем более, единственными, кто выжил в том конфликте, была одна небезызвестная нам гильдия. Поэтому мне нужны объяснения. И тем более, их неплохо получить от того единственного, кто действительно в курсе всех тех событий?» Помолчав, я спросил, «Как вы думаете?» Рехар молча смотрел мне в лицо. «Я даже не спрашиваю, откуда ты все это смог узнать и как вообще к тебе попала эта информация, но отвечу на твой вопрос». «Угу», — тихо пробормотал я, «и уделите особое внимание в своем рассказе тому, Почему сейчас вы сами предложили этот вариант? Не знал, что молодежь интересуется сейчас историей становления гильдий. Задумчиво произнес Рехор, глядя на меня, даже не отреагировав на мой вопрос, а как бы рассуждая с самим собой. А он вообще услышал мои последние слова? Спросил я себя. Я вообще не уверен, что информация о том конфликте. есть где-то в свободном доступе. Поэтому, молодой чел, ты заинтересовал меня еще больше. Но сейчас не об этом. Он помолчал. Об этом мало кому известно, хотя большим секретом эта информация не является. Но клятва, узы крови, на светлых существ действует несколько по-иному, чем на всех остальных. Как только он это сказал, я понял, в каком направлении мне следует копать». Рехар еще не успел произнести следующую фразу, а я уже знал, из-за чего мог разгореться тот самый конфликт. «Для вас это клятва как служение, так и принятие в род», — тихо произнес я, со всеми вытекающими из этого последствиями. «И если ее просят принести главу гильдии, то и вся гильдия, и весь его народ — если это правитель, должны будут склониться перед главой, принимающего их рода. Не гильдии, а именно рода, и в данном случае это тот, кому приносится клятва. Не сказать, что Рехар поражен, но он стал смотреть на меня уже совершенно иными глазами. «Все верно», — согласился он. «Но почему эта клятва?» Будто сам у себя спросил я и сам же ответил: она двунаправленная, ответственность на принесшем ее. Да, кивнул Рехар. Я посмотрел на Глинаю. Почему она возмутилась, мне стало понятно. Принимают в чужой род любую девушку только в одном качестве, если она выходит замуж за кого-то из этого рода, то есть. Если обобщить, то отец и хочет, чтобы глава нашей гильдии, читайте, это я, взял ее в жены, и это основное условие. И не откажешь, ведь это политический брак, вроде как ради общего дела, наверное. Вон даже Глинаю отдать готовы ради того, чтобы закрепить наши связи еще более прочной нитью. Однако, зачем мне... еще одна я их что коллекционирую или в гарем собираю и главное не сам же всего этого хочу тут действительно начинаешь верить что кому то там на небесах или в аду уж не знаю где очень весело наблюдать за всем происходящим а вот фиг вам решаю я и погружаюсь в тот странный медитативный транс Возможность вхождения в который появилась у меня благодаря оптимизации, проведенной Виртом, над моим ментоинформационным полем и искателем, в котором мои мысли, интуиция, возможности кластера и мента-интерфейса начинают работать в своеобразном симбиозе, многократно усиливая и дополняя друг друга.